«Перепелкин. Тайна золотого гроба. Москва, 1968 год. Но сколь ни близки по времени и связям с Тутанхамоном были эти открытия экспедиции Дэвиса, их намного превзошли другие ее находки. Зимой 1906 года внимание Дэвиса по таинственным причинам, как пишет он сам, привлекла большая скала Он попросил Аертона осмотреть ее повнимательнее, и действительно, интуиция его не обманула. У самого подножья скалы, в небольшом углублении, лежал превосходный кубок из голубого фаянса, с начертанным на нем тронным именем Тутанхамона. Прекрасный бог Непхепрура, которому дана жизнь. В следующем 1907 году, когда был найден склеп с останками станками Темхар к северу от гробницы Хорэмхеба, фараона сменившего на престоле Эйе, с ним нам еще придется встретиться. Гарольд Джонс, один из помощников Дэвиса, на глубине примерно 7,5 метров раскопал камеру, почти доверху заполненную высохшей глиной, некогда занесённой сюда просочившейся водой. В ней находился поломанный ларец которым лежали золотые лепестки с оттиснутыми на них именами Тутанхамона, Анхесенпатон и Эе. Последние десятитков. Под слоем глины лежала алебастровая статуэтка. Через несколько дней после этого археологи натолкнулись поблизости на выдолбленные в скале углубления, в котором были запрятаны большие глиняные сосуды простой работы. содержащие всякий мусор, оставшийся очевидно после похорон Тутанхамона: гирлянды листьев и цветов, мешочки с порошкообразной массой, обрывки льняных бинтов, черепки и тому подобный хлам, как представилось на первый взгляд. Поверх сломанной крышки одного из этих кувшинов был намотан обрывок ткани. На нем значилось имя Тутанхамона. По совокупности всех обнаруженных предметов Дэвис решил, что найдена разграбленная еще в древности гробница Тутанхамона. Заключение это следует признать поспешным и неосмотрительным. Камера была слишком мала, чтобы служить местом погребения фараона XVIII династии. Скорее всего, ее вырубили позднее и упрятали в нее предметы, отысканные помощниками Дэвиса. Что касается содержимого сосудов, Что после беглого осмотра Дэвис отправил сосуды на склад экспедиции, так как не усмотрел в них решительно ничего интересного. Только через некоторое время они привлекли внимание американского археолога, сотрудника Метрополитен-музеума Уинклока. Ознакомившись с тем, что показалось Дэвису бесполезным хламом, он выпросил сосуды для музея и, заполучив их, тщательно изучил все, что там находилось. А были в них вещи весьма и весьма примечательные: глиняные печати одни царского некрополя, другие с именем Тутанхамона, фрагменты художественных ваз, венки, которыми украшали себя плакальщицы на похоронах, как видно на фресках, куски ткани. На одном из них имеется самые поздние из всех известных нам дат правления этого фараона и всякие иные предметы, оставшиеся от его погребения. связанные с сакральными действиями, они, видимо, не подлежали уничтожению, поэтому их бережно сохранили. В 1912 году Дэвис издал последний из пяти томов отчета о финансированных им раскопках в Долине царей. Он был посвящен описанию находок в гробнице Хуремхеб и в камере, принятой им за гробницу Тутанхамона. Предисловие к этой книге Дэвис писал: Я опасаюсь, что Долина Царей теперь исчерпана. С ним согласился и Масперо, который продолжал возглавлять службу древности Египта. И новое мнение был Картер. Говард Картер, ищет гробницу. Теперь настало время познакомить читателя с Говардом Картером, имя которого будет еще часто встречаться на страницах этой книги. Он родился в 1874 году в графстве Норфолк, Англия, и был младшим сыном из девяти детей Самуэля Джона Картера.